4 часа 40 минут. Развёрнутая метафора. А прикинь, счастье запрещено законодательно. Вот просто запрещено и всё. Объясни. Ну, это метафора. Можно же объявить запрещённым всё, что угодно. Просто напечатать на бумажке и сказать, что теперь правильно так, как там напечатано. А то, что не напечатано, нельзя. Неизвини, но это попахивает э, поздним толстым. Таким анархическим поздним Толстым. О, ты знаешь, что такое поздний Толстой? Респект. Я понимаю твой сарказм. Угу. Давай ещё выпьем. И я объясню свой вопрос. Шоколадочку бери. Ну, я на диете. А, респект. Смотри, эти рассуждения всегда попахивают. Два раза попахивают. Спасибо, у нас есть редактор. Эти рассуждения отдают желанием упарваться всем сразу. Что ты думаешь про это? Ух. Я думаю то, что думаю то, что нельзя так говорить. Я думаю, что алкоголь это очень плохой наркотик. Вот смотри, метафора. У человека есть бочка варенья. Ты так рекламируешь это своё варенье, дай его всё-таки попробую. Попробуй. Слушай, а что это? Земляника? Земляника унылая, безвкусная подмосковная ягода. А это наша сибирская клубника. Эндемик. Клубника же большая такая. Дайте ложку. Большая клубника ещё более унылая. Слушай, офигенское варенье. Угу. Mm -hmm. Я уже вижу, как на него нацелились коршуны из нашей банды. Ха. -ха, -ха. Пойду-ка я спрячу его. Спрячь. А ты пока продолжай про свои метафоры. Коньяк кончается. Мне кажется, тоже зацеплю. И ложку мне. Зачем ложку? Я тебе это варенье на затужь не отдам. Не, для нутеллы коньяк закусывать. Ты же на диете. Нутеллу можно. Ого.